Астероид Докини ворвался в атмосферу с гигантской скоростью около 50 тысяч метров в секунду. Верхние слои воздуха представляли собой разряженную массу свободных молекул, почти не взаимодействующих друг с другом. Однако для Докини, летящего столь стремительно, они оказались серьезной преградой. Железный камень ударился о них более плоской стороной, и поскольку внутренняя и изначальная структура его была нарушена еще первыми взрывами, это стало решительным поворотным событием. Астероид распался на два несимметричных больших фрагмента, и теперь каждый из них следовал своей дорогой. Разойтись далеко они, естественно, не могли, но на каждом из них продолжали работать гигантские сканды, и рассчитанная заранее траектория сбилась. Атмосфера представляла собой тысячекилометровую подушку. Метеориты прошили ее за считанные секунды, однако ни один из них не рухнул непосредственно на Хануманское предгорье. Один обрушился на горы, смяв своей массой гигантскую вершину Тшитрия. Сейсмические ударные волны сколыхнули всю окружающую гряду. Гигантские куски породы, целые скалы разлетелись по округе, роя наклонные кратеры в десятки метров глубиной. Даже с очень удаленных мест сошли все лавины. А ближайший к Читрии взрыв испарил начисто. Изрядно грязная атмосфера Горуды получила гигантскую добавку пыли на всей протяженности. Одновременно с этим в море, словно раскаленный нож, врезался второй обломок, получивший волю судеб наибольшее ускорение благодаря двум умело закрепленным скандам и большей из двух массе. Он нырнул поблизости от окончания материкового подводного шельфа, и, несмотря на чудовищный удар о плотную многокилометровую жидкую преграду, прошел ее всю. Затем, лишь чуть погасив скорость, он пронзил, не замечая, весь слой отходов жизнедеятельности подземного города-государства, накопленных здесь за 20 лет, и впился в кору планеты. В этом месте кора представляла собой довольно тонкую структуру, не более 10 километров в толщину. Сочетание массы и скорости обломка не позволили пробуравить ее насквозь, но метеорит не дошел до мантии относительно немного, когда встречное безумно высокое давление заставило его почти полностью испариться. Все происходящее вершилось так быстро, что обычные химические процессы не успевали за событиями. Еще в начале, когда верхние слои железа уже сдувались встречным потоком воздуха, мгновенно раскалившись до тысяч градусов, внутренности небесного странника все еще оставались холодными, как космос, Когда его развернутая городи городе сторона начала вдавливаться внутрь, расслаиваясь, словно кожура лука, внутренняя кристаллическая решетка металлических связей еще даже не думала дрогнуть. Но когда самый тяжелый из управляемых человеком кораблей прошил несколько километров скального грунта, его внутренние слои впрессовались друг друга, и самая дальняя и холодная сторона, двигаясь по инерции, обогнала заторможенную лобовую поверхность. В течение мгновения астероид вывернулся наизнанку, пройдя через себя самого. Пользуясь привычными вещами, мы и редко вспоминаем, что все они состоят в основном из пустоты. По-настоящему плотные вещи типа атомных ядер до бесконечности малы. Здесь, не считано малую долю единиц измерения привычного времени, все законы обыденного мира нарушались. Получалось, что с корой планеты все время сталкивалось новое, абсолютно холодное космическое тело, и за мгновение, покуда оно успевало нагреться, исчезнуть и замедлить свой порыв, его обходили... Обгоняли на вираже новые вывороченные слои, и астероид, ломая сопротивление, все еще двигался вперед. И хотя взрыв, случившийся в недрах, имел химическую природу, он не зашел в область ядерных преобразований, массы, вовлеченные в него, стали гигантской силой. Первый из обломков отдал всю энергию преобразованию поверхности, второй, благодаря углубке и мощности, стал инициатором нового, невиданного в геологии процесса. Он сколыхнул всю литосферу целиком, И тогда древние досели дремлющие и в ней демоны, ожили.